Глава двадцать Холод вечернего дождя был вместе с ней в комнате, обнимая через одеяло за плечи, касаясь стылыми ладонями шеи и щек. Гудею сама пустила его через открытое окно, желая слушать шелест капель по желтой листве деревьев возле дома. Но дождь обманула закончился, а холод остался. Колючий и пробирающий до костей, от которого она сжалась клубком, укрывшись почти с головой, можно было встать и закрыть окно, наверное, стало бы теплее. Годею завернулась в одеяло еще сильнее и прижала руками колени. Ей было страшно холодно и одиноко, и только холод она могла прогнать своей волей. Закрыть окно станет просто одиноко и страшно, и с этим Дэю уже точно ничего не поделает. Хотя бы немного власти над собственной судьбой было ее желанием. Вот откуда дует, бесцеремонно ворвалась в комнату инка, в пару шагов добралась до окна и закрыла створку. Дэю недовольно прошипела в ее адрес ругательство на китайском и поплотнее укуталась в одеяло. Ходят тут всякие мешают себя жалеть. Инка столь же стремительно покинула помещение, раздражающе наплевательски прикрыв дверь. Даже не до конца, оставив на ладонь распахнутой. Никакой приватности и уединения. Теперь, возмутительно бодро топает себе по коридору, сбивает он грустным мыслям. И ведь, чтобы закрыть дверь, надо тоже вставать, а совсем не хочется. Дэю не любила Инку. Она вообще недолюбливала людей, откровенно говоря. В ее клане этому очень быстро учится, начиная с малых лет. Когда жену отца шестеро, и кроме тебя есть еще с пару десятков детишек, претендующих на ресурсы клана, это легко. Но Инка, вдобавок ко всему, была просто похищенной, а не отданной за долги. Где-то там были ее любящие родственники, искренне за нее переживающие. А Ротго официально похоронил свою дочь, чтобы отсечь все претензии на родство и наследование. Ее уже никто не ищет, никто не ждет. И Аймара интуитивно чувствовала эту разницу, задирая нос перед служанкой, пусть и сама в этот миг была бесправной пленницей. Но у нее-то все еще могло измениться, а у Дэю нет. К счастью или к сожалению, Дэю особо никто никогда и не ждал, поэтому ощущение было хоть и тягостное, но привычное. Клан Го контролировал огромные территории Тибета, занимаясь не самым светлым промыслом на границах соседей. Хотя, если присмотреться, Все эти территории составляли лоскутное одеяло земель разнообразных ванов и местечковых князей, искренне считавших себя независимыми. Там сами вершили суд, обеспечивали безопасность и собирали налоги, чтобы некую часть от них передать великим Го, уважающим их независимость, все то время, пока денежный поток не ослабевал. Старшему сыну семьи Го доставался титул, младшим – контроль над сбором податей в провинциях и областях – различных по уровню дохода и удобству рельефа местности. Так что у мужской части семьи всегда находился повод пнуть ближнего и подставить поднимилась старейшин. Новое поколение сыновей главы проходило обучение у своих дядей и с первых дней прикасалось к пониманию мудрости того, что вся их жизнь зависит от опытного родственника, который совершенно не рад отдать пост и у которого тоже есть своя семья. В процессе обучения они либо приходили к согласию, либо кто-то травился несвежими фруктами. Эволюция требовала от клана сильной и жесткой власти на местах и слабого безвольного главы, который не перечил бы старейшинам, собранным из выживших дядей. Из жесткого механизма человеческого муравейника всегда был выход. Собирай в и грабь переграничные области, набирай богатство, присоединяй территории и имей за это уважение старейшин. Хорошо быть мужчиной в Китае, настолько же скверно родиться женщиной. Дэю повезло родиться принцессой, а не горбиться на рисовом поле или сутулиться под тяжестью собранного урожая. Не пришлось ей с утра до ночи работать на конвейере и спать на нарах в общежитии с зарешеченными окнами и спасательной сеткой, развешенной со стороны улицы, чтобы сократить число суицидов. У Дэю с детства были теплая комната и мягкая кровать но с остальным уже наблюдались проблемы. Дочерям большой семьи предписывалось обеспечивать лояльность к родной земле иных великих кланов, что соседствовали с регионом влияния Го. С приходом возраста девушек отправляли в семьи великих ванов, быть невестами наследников и их братьев. Вернее, одними из трех-пяти невест, вдобавок к тем, что уже имелись и обязательно будут позже. Стоит ли говорить о том, что старшие жены относились к новой супруге прохладно? Более того, без малейшего энтузиазма на этот союз смотрел и сам жених, но вынужденно принимал его как политик. Потом этот политик находил в новой жене нечто особенное и приближал к себе. Если он не был наследником, находил в себе амбиции им стать. Если уже претендовал на престол то в самом скором времени со скорби в сердце провожал на погребальный костер бывшего главу и правил согласно собственной мудрости и таланту. Бездарные правители в самом скором времени скатывались до уровня ничтожеств, платящих дань великим Го. Великие громили соседей до уровня ничтожеств, платящих дань великим Го. Ну а сам клан Го к этому времени уже растил новую поросль очаровательных нимф, вживляя им с детства сердце змеи и цинизм желтой обезьяны, грациозность серой цапли и безжалостность черной вдовы. Девушки, цель которых пройти по головам и исполнить предначертанное, не обязательно добивались успеха. Но и тысячелетний клан Го никуда не спешил. Все легенды мира связывали с прекрасным полом великие падения и возвышения, поражения и победы. Так разве надо придумывать что-то еще? Начнется война, уйдут мужчины. Император созовет великий поход, уйдут мужчины. Нападут враги, уйдут мужчины. И лишь верная жена останется присматривать за хозяйством. Самое важное, кому она будет в самом деле верна. Подозревали ли великие Иваны об этом? Истина, жены всех великих полководцев были из рода Го, станет главным ответом на этот вопрос. А о судьбах ничтожеств никто не вспомнит, равно как и о девичьих фамилиях их супруг. О том, куда ведут непрерывные диеты и иголки под воротником для осанки шеи, странные лекции и подзуживание теток-наставниц подставить подруг, рук, Дею стало смутно догадываться на одиннадцатом году жизни. До этого возраста психику детей еще берегли, наставляя по части точных наук и алхимии, каллиграфии и умение читать пути звезд. Еды было мало, сна было мало, так что по совету мудрой старухи-распорядительницы этажа нажаловаться на обидевшую ее сестру и забрать ее порцию на общем ужине, зная точно, что ту наказывает, а она не придет, было весьма заманчиво. Равно как и мерзко, Идею промолчала в первый раз. Промолчала и во второй, даже после того, как подставили ее, и вместо горячей еды ей досталось поливать из тяжелой бочки карликовые деревья в продуваемой всеми ветрами мансарде. Потом, после череды новых подстав и уже прямых приказаний наставниц не оставлять это дело просто так, пришло понимание уготованной ей судьбы. Идею, все тщательно обдумав, стала средней, улыбчивой и глупенькой, но не убого и тупой. Исполнительной, но такой раззявой, что поручить ей что-то сложное, означало, что это точно половину забудет. Средней по всем предметам, средней в физической подготовке специально замедляясь или недоделывая подходы, средний в искусстве владения силой, срывать контроль и умышленно замедлять исполнение техники было проще всего. А ведь хорошая жена должна обязательно выжить в любой придворной резне и защитить олуха мужа. Словом, Дейю стала не конкурентом никому, и от нее тут же отстали, разве что пытаясь манипулировать в интригах против друг друга, Но, как было отмечено, исполнитель из Дею получался аховый, как назло каждый раз. Так что вскоре ее даже стали тихонечко опекать, такую малоспособную, но добрую сестричку. Наставницы, конечно, весьма печалились такому ходу дел. Дева росла симпатичной и умненькой. Но вдруг словно подменили, и неведомо, то ли упало неудачно, то ли возрастные изменения то ли злая химия очередной отравы, которую испробовали на бедняжке старшие родственницы. Увы, ни медицина, ни алхимия, ни расспросы, ни даже розги по пяткам не могли ничего изменить. Не было нужной злости, только покорная терпимость и чувство вины, а это преподавателей не устраивало совершенно. Так что в дни, когда девочка сидела у камина в главной зале и вышивала на пару с древней старухой, чье имя мало кто помнил, а ее сестры уже вовсю манипулировали новым завозом молодых слуг, тоже молодых, но на их беду наивных, а Дэю уже никто ничего не ждал. Потом она так и не поймет, где и на чем прокололась, но когда костлявая и горячая рука старухи-вышивальщицы однажды возьмет ее за ладони и поведет за собой в закрытое крыло, Дейю будет вынуждена глупо улыбаться и идти. Быть очень умной окажется куда сложнее, чем ей могло показаться а структура клана, в котором обнаружится особый отдел, занятый искоренением внутренней и внешней угрозы, куда шире, чем начитывали лекторы, и можно было прочитать в родовых хрониках. Официально ничего не изменилось, и средняя Дэю по-прежнему была на уроках со всеми, допуская обидные помарки и ошибки. Вместе с остальными завтракала, обедала и ужинала, изображая испуг и искреннее участие, в те моменты, когда кто-то из сестер травился очередной самодельной гадостью. С ужасом смотрела, как вешают молодого слугу, который принес отраву. А потом отправлялась в свою комнату, демонстративно еле сдерживая слезы, но вместо них проходила через тайный ход в другое крыло здания. Комнату ей сменили почти сразу, в старой никакого выхода в тоннеле не было, ведь неугомонные дети могли их и найти. Там она вновь возвращалась к событиям этого дня, но уже под контролем древней наставницы, разбирала мотивы и причины, механизмы и противовесы царящего на женской половине дворца заговора всех против всех. Полезные были сведения, пару раз даже узнавала, что ее все-таки решали отравить всерьез, чтобы подставить конкурентку, и она удачно избегала серьезных последствий для организма симулировала недомогание после первой ложки и уходила краем глаза, отмечая разочарование на лице той, что еще пару дней назад, делилась с глупенькой сестричкой Яблоком, вызывая благодарность и расположение к себе. Обучение приемам силы тоже были специфичны и куда более эффективны, чем эффектны и показательны. Техники усиливались, краем мысли Дею отмечала, как растет мощь, наслаждаясь контролем над стихией, и уже с трудом халтурила на общих занятиях. В момент, когда контроль над силой уперся в психологический и физический предел, а старуха устала пинать тело, которое валялось на песке, и не могло найти энергии даже на то, чтобы подняться, пришло время посвящения дворцу. Дейю слабо разбиралась в мифологии своего народа. Что-то рассказывали в детстве в качестве общей на всех сестер колыбельной в юном возрасте, когда они ночевали в одной большой комнате. Что-то прочитала и она сама, используя взамен обычных детских сказок, которых просто не было в клановой библиотеке. Сейчас ей предлагали поверить в сказку. Заставляли ее принять за истину, рассказывая самым серьезным языком все детали, начиная с сотворения мира и завершая взаимоотношения между дворцами. Окуривали дымами, от которых чудились мутные тени и сюжеты истории приобретали объем заливали внутрь алхимию и сны становились цветными, тревожными и реалистичными, а среди мутных образов внезапно слышался голос старухи и начинал вещать то же самое, что было днем, но во сне именно обретали внешность, а восточный дворец, мрачное величие дозорных башен и контрфорсов необоримой твердыни, полураскрытый рассветным туманом. Однако Дэю не верила в сказки и ничего с этим не могла поделать. Да и облик дворца был слишком европейским для начитанной девочки, от этого нелепым для эпохи древнего Китая, и вся магия момента пропадала неведомо куда. Сложно быть слишком умной, бьют больно, кормят плохо, и все на тебя очень злы. Да еще голова адово болит от дыма и алхимии. Девушка была бы и рада во все это поверить, талант требовал опереться на что-то великое и грандиозное вне самого человека, чтобы преодолеть некую грань обычно для этого используют честь и долг роду, что превыше собственной жизни. Даже уго среди сыновей это было распространено, равно как и дочерям внушали то же самое. Но это категорически не годилось для Дею, так же, как и для тех, кто на своем опыте познали, что даже внутри семьи может быть бесчестье, приравненное к высшей ценности. Ей должна была помочь вера в дворец, посвящение незримой силе, которой было правильным служить, и мощью Кои ее научат пользоваться. Но дворец, как бы она его ни представляла, все равно казался пустым. До тех пор, пока Дею не поселила в этот дворец себя. Ведь мужчины, Гоуман, Лайгун, Фэнбо и даже сам Тайхо, наверняка направились на войну, поэтому их нет. И кто-то должен присмотреть за могучим, но пустынным дворцом в их отсутствие. Эта мысль не родилась сама по себе. Но нельзя назвать ее источником сладкий дым и очередную порцию алхимии, которой ее накачали. Может быть, виновницей частично было очередное физическое опустошение от запредельных нагрузок, которыми ее гоняли, но, как и с прозрением своей будущей судьбы, Дею приняла ее сама. И восточный дворец, внезапно принятый настоящим со всеми его мифами, стал населен одним человеком, ею самой. А непокорная до того техника сила была исполнена с такой мощью, что дряхлая наставница довольно заохала, качая головой. Ведь дворец Годею надо было защищать? Тренировки с того момента уже невозможно было скрывать. Для техник ранга учителей выше недостаточно зала в закрытой секции, требовались просторы воздух, а значит огласка. К тому моменту девушке шел четырнадцатый год, и аттестовать вечную среднюю на такой ранг столь быстро никак не получалось. Прежде всего, из-за возраста. Ранг ветерана покорялся гением клана к этому моменту. Но быть учителем даже им было нормально только к 18 весне. Пришлось сделать из средней очередную жертву сильного отравления, настолько тяжко протекающего и ударившего по разуму, что девочка стала убогой, но крайне одаренной. Одним словом, родственница она узнавала и радовалась им, но даже книгу теперь держала вниз головой, уговаривая сердобольных сестричек ей почитать. Те старались даже близко не подходить к Юродивой, но ну, Аклан решил воспользоваться возможностью получить исполнительное, пусть и крайне тупое оружие. Ведь иным техникам главное задать направление, а для этого достаточно повернуть дуручку на крепостной стене в сторону врага. В общем, даже экзамен на ранг прошел при полном понимании членов клана. Теперь у клана Го был молодой гений, что поднимало рот в рейтинге равных. Главное, чтобы за стены не прошел слух, что гений скорбен разумом. Ну а тренировки, скрытые от остальных, потому как любая техника есть клановая тайна, начали проводиться каждый день в ущерб остальным занятиям. Ведь дурочки уже не нужны обычные уроки. А вот будущему клановому ликвидатору крайне важно использовать возраст, когда после убийства вельможи стража не обратит ни малейшего внимания на хрупкую девчонку в автобусе, ждущим в очереди выезда из города. Одним словом, на клановом полигоне гремело и грохотало, а родственники просто пожимали плечами. Подумаешь, убогая оказалась сильной одаренной. Но, видимо, кто-то среди сестер все-таки встревожился. В тот скверный день, когда бессмертный монстр из Карпатских гор пожелал забрать старый долг, ее покровительницу срочно куда-то вызвали. Ее наставницу брали из кланового дворца под надуманным предлогом. И когда клан встал перед вопросом, кого отдать в счет старого и крайне деликатного долга, его природу так никто и не пояснил. Никто не возразил на предложение отделаться убогой клановой обузой с рангом учитель. Те старейшины, которые наверняка были в курсе судьбы Дэю, так и остались безмолвны. Ведь когда-то девушку могли отправить и за ними, так зачем испытывать судьбу и своими руками растить ликвидатора, верного только той старой Карге? Воистину, в их роду появился гениальный манипулятор, и скоро новое княжество падет к ногам Го. Но пока Дэю с облегчением и удовольствием отдали западному чудовищу, и она ничего не могла с этим поделать разве что улыбаться, прикидываться средней, изображать незнание языков и топать ножкой, как положено принцессе. Правда, от последнего мальчишка, прибывший за ней, отучил достаточно быстро. У Дэю был очень слабый опыт взаимоотношений с сильным полом, и она совершенно терялась, когда нельзя было просто убить. Имеющийся же опыт принцессы предписывал испытывать жуткий стыд от нацепленных кошачьих ушек, хвостика и униформы горничной, В сравнении с которым желание вести прежнюю линию поведения просто испарилось. Не сразу она обрела власть над собой, помогала восприятие внешних признаков успеха, силы влияния, и она успокаивалась, двигаясь по обычному городу на метро, затем среди обычных полупустых улиц, но никак не в пещере монстра, сжирающего людей живьем, или во дворце, украшенном самоцветами и золотом. По всему выходило, что над ее родом изящно подшутили, отдав для развлечения в прислуге мальчишке. Возможно, даже безродному. У мальчишки, правда, имелись свой самолет и два охранника, которым даже ей было страшно заглядывать в глаза, но тем тоньше подтекст издевки. Потом, в крошечной квартирке дома на сотню семей, жалкой и достойной только прислуги, окончательно вернув себе спокойствие, она познакомилась с братом юнца и тот отнял ее технику из ее рук и скормил ручному дракону. Ее подарили Юсупову, и не было судьбы горше для Го, чем оказаться в его полной власти. Эти были теми еще сволочами, на которых была выделена отдельная неделя лекций. Во-первых, они смели брать силу из восточного дворца, который принадлежал Го. Во-вторых, в присутствии патриарха Юсуповых клан Го обычно предпочитал вспоминать что у них есть более интересные дела в других местах географической карты. Потому что эта тварь забирала так много силы из восточного дворца, что на Гоне оставалось ничего, и небо не хотело их слушать. К счастью, у клана было достаточно вассалов иных стихий и укреплений в горах, чтобы Юсуповы даже не смели думать о Тибете, а иные старейшины клана всерьез могли потягаться силами даже с патриархом, Но что было из этого пропаганды, а что нет, Дею не знала. жона из рода Го Юсупова не брали. И слава предкам содрогнулась, вспоминая об этом Дею, представив на мгновение Нику перед глазами. Очень скверная вышла попытка взять ее в заложники, и образ себя старой никогда теперь не отцепится от разума. Впрочем, тогда она еще даже думала, что Нику можно тихонько травануть. Всех их можно было травануть пусть те предатели родины, которые забрали ее учить языки и называли брата ее господина именем Тайхо. Но в ее дворце не было места для фальшивого Тайхо, и Дэю пропустила слова мимо ушей. Потом вообще стало недомыслий. Эти гады стали загружать ей словари прямо в разум, изводя пыткой до такой степени, что Дейю почти призналась, что отлично знает английский и немного русский а когда сдалась окончательно, то поняла, что этим садистам плевать. И они знают, что она знает, что они знают, но наказание за нападение с ножом на госпожу должно прийти немедленно, вне зависимости от того, как милостив и благороден их господин. После чего ей мягко намекнули, что если случаи неподчинения повторятся, то на свете еще очень много языков, которые она на самом деле пока не учила. В конце концов, их всех тоже можно было отравить, и Дэю успокоилась. Пусть и к обучению подошла ответственно, выдавая Максиму те же знания, что некогда поведали ей. Он ведь тоже не поверит ни слову этой сказки, а без уверенности нельзя будет опереться на силу, запрятанную в легендах. Что до отравления, эти глупцы нашли более удачный способ самоубийца, пленив истинную Аймара старшую наследницу еще одного сволочного рода, который не брал жен из рода Го. Дэю была спокойна, пока не увидела на траве 10 миллиардов тамошних туземных денег и не перевела их в более понятные юани. У них с плененной Аймара в руках были лопаты, рядом горы денег, внутри дома люди от каждого из которых пробирали мурашки сильнее, чем от патриарха многочисленного рода Го. И тогда Дэю слегка надломилась. Координаты и ориентиры более не существовали, показная бедность не успокаивала, а в памяти раз за разом вспоминалось, как Федор плавит в пальцах золотой перстень, чтобы создать в руках нечто немыслимое, не поддающееся пониманию. Они не были людьми, они как джинны из восточных сказок, обретшие облик человека. В этот момент ей впервые стало страшно за себя. Ведь настоящие легенды про джинов никогда не завершаются для людей хорошо. Но Дэю быстро взяла себя в руки, и ей стало страшно за Нику, единственную, кого она ненавидела чуть меньше, чем остальных людей. Потому что это была столь же глупая, милая и бестолковая, как ее старый образ. А Дэю себя любила. Ведь если джин платит за вас 10 миллиардов, надо срочно бить тревогу, а не быть счастливой и довольны что до братьев оставалось только желание отравить, хотя бы для того, чтобы вновь убедить себя в их человеческой природе. Сегодня ее господин сожрал тарелку крайне эффективного яда, созданного из бытовой химии и силы, и с жалобным видом попросил добавки. Это же сделал его брат. И злобная аймара, нацепив чужой браслет, вычищала котелок ложкой по стенкам. Им понравилось, как она готовит. Приятно. Но она не оставила надежды отомстить. Уже сегодня вечером она приготовит еще вкуснее, но так мало, что они точно передерутся за добавку. Или будут молить об этом, стоя перед ней на коленях. Да, так приятнее. Прозвенел дверной звонок, вырывая из потока мыслей. Наверняка ее господин вернулся. Да и вокруг потеплело, можно вставать. «Эй, мэйт чайна, там какие-то люди на пороге», вломилась в комнату инка. «Вроде военные или полиция, я по-русски не понимаю». «А я не пойду», — довольно поежилась Дэю. «Вдруг тебя пришли спасать, а тебя дома нет». «Дэю, милая», — невольно затопталась на месте инка, тревожно глянув на дверь. «Ну подойди, а?» «Рис промоешь сегодня?» «Треть кастрюли». «Я сегодня домой, может, полечу», — возмутилась та. «Так промоешь?» — лениво поинтересовалась Го. «Вот же наивная». «Ну», — хмуро ответила инка, скрестив руки на груди, — «если не уеду». «Ладно, сейчас спрошу». Потянулась Дэю, присела на кровати и вдела ноги в тапочки. Протопала до входа и заглянула в глазок. Действительно, стоят двое. Мундиры форменные, фуражки, бумажная планшетка в руках одного из них. Вид только бодрый для воскресного вечера. Она-то повидала в свое время. Проводили ей лекции и все говорившие даже с утра были с видом насмерть замученных жизнью. Но может климат такой? «Кто там?» – спросила китаянка, не открывая двери. «Откройте, полиция!» – ответил ей хорошо поставленный голос. «Что вам нужно?» – вежливо поинтересовалась Дэю, тщательно изучая новенькую с иголочки форму. А еще чистоту рук, цвет зубов, цвет глаз, форму носа. Все то, что обычно быстро теряет честный человек из-за нервной службы еремеева ника здесь проживает нетерпеливым тоном произнес полицейский с планшеткой нам адрес из деканата дали сокурсник ее в аварию попал самойлов максим надо опознать тело что говорят нервно зашептала подкравшаяся поближе аймара говорят максима машина насмерть сбила напряженным тоном шепнула дэю ой радость то какая ты представляешь себе размер этой машины не верила китаянка. «Мало ли, какое чудо случилось!» Радовалась Синка, прижав кулачки к груди. «Хватит!» жестко произнесла Дэю, встревожившись. «Даже ты не могла его убить! А тот, кто может, не оставит и мокрого места, которое можно опознать!» «Ника, это вы?» произнесли из-за двери. «Родственники Самойлова проживают в княжестве Шуйских. Кроме вас, у него нет близких людей в Москве». «Девушка, вам плохо?» Дэю навесила цепочку на дверь и приоткрыла створку. «Госпожи нет сейчас дома», — с улыбкой произнесла Го. «Как нет? Мы с улицы только что видели рыжие волосы в окне». «Это ее подруга». «Будьте добры, откройте дверь и покажите документы», — строгим голосом произнес полицейский. «Звони Максиму», — шикнула наинку китаянка, демонстративно завозившись с цепочкой. «Сейчас, сейчас». «Пф, если это полиция, то пусть проверят мои документы» тряхнула головой инка. «Это не настоящая полиция!» Захлопнув дверь, якобы освободить цепочку, резко повернулась к ней Дею, опершись спиной о дверной косяк. «Там туфли за пару тысяч юаней, полицейские не носят таких!» «Всего пара дней, и ты так верна своему господину?» Странным голосом протянула Аймара. «Дура!» — в отчаянии шекнула Дею. «Ты ненавидишь Максима, я знаю!» «Но на секунду, хоть на секунду задумайся!» Какие у этой сволочи могут быть враги? Ты действительно хочешь с ними познакомиться? Выражение лица Инки замерло, тут же сменилось задумчивостью, а потом и тревогой, после чего она кинулась в комнату за телефоном. Вы знаете, нам надоело ждать, произнес фраз заскучавший голос за дверью: Мы вынуждены выбить дверь. Мы подозреваем, что вы грабите квартиру. Постойте, постойте, снова зашебуршала цепочка Идею. Уже открываю, добрые господа. Заходите и убедитесь, добрые господа. У нас очень вкусная дыня, добрые господа. Затем, повернув голову, отвлеклась на шум шагов позади. Возле входа в комнату стояла бледная аймара, показывая сотовый звучавший белым шумом на громкой связи. А по нервам ударило ощущение включившегося блокиратора силы. Не надо никуда звонить, вкрадчиво произнесли чуть изменившимся голосом за дверью. И та, выбитая вместе с умной, сильной, но легкой Дею, отлетела в противоположный конец прихожей. «Рыжая здесь», — посмотрев на Аймара, довольно произнес один из псевдополицейских, заходя в комнату. «Ну зачем же так? Ты могла сама пойти с нами в машину». «Зачем все осложнять?» — произнес он, цепляя на щеку золотой кружок с сеткой и извлекая небольшой аэрозольный баллончик из кармана форменного кителя. Одно сильное движение рукой, и белый густой дым повалил в комнату, растекаясь плотным, словно живым и хищным облаком прямо в направлении инки, обволакивая ее силуэт, становясь ее дыханием, касаясь кожи и роговицы открытых глаз. «Служанку подчисти», — произнес он себе за спину. Затаившаяся под упавшей на нее дверью Дэю вздрогнула. «Господа», — произнесла Аймара, словно очнувшись после длительного ступора, «Я все взвесила и вынуждена вам отказать». «О чем это она?» – произнес псевдополицейский товарищу, шагнувшему в квартиру. «Что-то на английском, пожал тот плечами, поправляя золотую пластину на коже лица. Может, химия так работает?» «По условиям клятвы, данной мною Самойлову Максиму», – спокойно продолжала Аймара. «Я не имею права сбежать и уклониться от исполнения долга» то есть я должна препятствовать моему похищению, так как оно нарушит мои обязательства. В то же время, надо мной есть клятва не использовать силу в адрес друзей, родных и близких Самойлова Максима. Скажите, вы являетесь его друзьями, близкими или родными?» Дэю, уже освобожденная от упавшей на нее двери, изображая слабость, робко спросила, «Вы друзья Максима, да?» «Вот уж нет», — потянулся к ней второй. Вы его родственники близкие? Нет, дорогая. Тот взял ее за руку, слегка пригнувшись, чтобы взвалить на себя. Все чистая Аймара, холодно произнесла дэю отдернув руку. Вали их.